Глава 9. 1967 год. Шестидневная война. Прелюдия. Панорабизм. Израиль без союзников. Ближний Восток вооружается. Дипломатические игры. Эпиграф. Difficile dictu est guantopere conciliant animus hominum comitas affibillatus qui sermonis. Трудно сказать, насколько вежливости ласковое слово, Примеряют душу людей. Цицерон. 1967 год. премьер министр Израиля. Давид Бен-Гурион. Грин. 81 год. Политик в отставке. Возглавляет партию Рафи. Живет в Кибуце с Дебокер в Негеле. Моше Шарет. шерток Умер в 1965 году. Леви Эшколь. Школьник. 72 года. Премьер-министр. Голдомейр. Мейерсон. 69 лет. Генеральный секретарь. Мапай. В 1966 году покинула кресло министра иностранных дел. Ицхак Рабин. 45 лет. Генерал-майор, начальник генштаба Цагова. Менахин Бегин. 54 года. Лидер оппозиции. Перед войной вошел в правительство национального единства министром без портфеля. Ицхак Шамир. Изерницкий. 52 года. После долгой службы в Массаде занимается частным предпринимательством. Шимон Перес. Перский. 44 года. Генеральный секретарь партии РАффи. Бенемин Нетаньягу, 17 лет, школьник. Ихуд Барак барак Бруг, 25 лет, студент, во время войны капитан, командир отряда «Командос». Ариэль Шарон Шейнерман, 39 лет, командир бронетанковой дивизии. египетские баллистические ракеты, открыто и гордо представленные на обозрение, на параде в июле 1962 года, по случаю Дня революции. Ракеты эти могли поразить любую цель к югу от Бейрута, как заявляли египтяне. Хвастовство в этих словах не не было. Ракеты проектировали немецкие ученые. Израиль в целом знал о египетских успехах, но раздражающим факт был лишь то, что это открытое бряцание серьезным оружием. Дело в том, что у Израиля в это время ничего подобного, кроме экспериментальных, метеорологических ракет, не было. Так в июле 1962 года израильтяне обнаружили, что у них ракет нет, а у их врагов они есть. Когда в январе 1964 года американский посол в Египте Бадо покидал свой пост, он написал последний обзор ситуации в регионе. Посол не видел в ближайшем будущем опасности начала новой войны между Египтом и Израилем. Однако добавлял он, есть одна иголка, которая может сильно уколоть Нассера. Это реактор в димоне. Если Нассер серьезно заботится израильской атомной бомбой, он может начать превентивную войну, не дожидаясь, когда атомная бомба уже будет создана. Его целью будет разрушение димоны. В это время в Израиле существовали две школы военного мышления. Одна предлагала дальнейшее развитие армии в направлении внедрения высоких технологий и ядерного оружия. Это были идеи Шимона Переса и Моше Даян. Перес и Даян полагали, что вместо гонки обычных вооружений надо пытаться обогнать врагов в качестве вооружений Другая школа напирала на дальнейшее наращивание конвенци... конвенционального оружия. Так думали и Галь Алом, и Исраиль Галильев. Фактически в этих спорах решался вопрос, куда направить основные средства, из военного бюджета. Тем временем, к концу 1966 года, проект «Рафаэль» по производству израильской атомной бомбы увенчался успехом. Бомбу сделали. Когда в феврале 1967 года Эшкаль посидел Димону, его висит даже освещался в прессе. Насер же насчет израильской ядерной программы глухо молчал. Никакой превентивной войны не начинал. Во-первых, как уже говорилось, не знали, что обогнали Израиль в области ракет. Во-вторых, в 61 Египет тихо пытался заниматься своей атомной бомбой. Поэтому Насер не заикался о димоне, а израильтяне, так сказать, не замечали египетских изысканий. Накануне очередных испытаний даян не знал, чем заняться. Армию он покинул за выслугой лет, правительство он покинул из преданности Бангуриону, и к середине 1966 -го года израильский Кутузов просиживал штаны в кресле депутата Кнессета, Это позиционный факт фракции. Продолжая жить военным искусством, отставной генерал, бывший министр и действующий депутат парламента решил не отстать от жизни и отправился во Вьетнам в качестве простого корреспондента изучать новейшие методы ведения войны. Ужели всей стране война богрет ручьёв, струистые волны? Да, война во Вьетнаме была как раз самым разгаем. Американцы радушно показали известному полководцу все, что могли. Несколько раз даян высаживался с вертолета в джунглях, попадал в серьезные переделки, но когда теряешь в бою глаз, превратаешь ценный боевой опыт. Зря он не высовывался. Из Вьетнама даян вернулся без царапин. Он много смог увидеть и про себя понял, что американцам войну китая не выиграть. С завистью писал даян в своих мемуарах об армии американских вертолетов. Некоторые из них стоили по 3 миллиона долларов, невообразимые для израильской армии деньги. Только вертолетами и можно было воевать в непролазных джунглях. Как хорошо, господи, как хорошо, что арабы живут в пустыне, а не в джунглях, часто думалось славному солдату, профессионально все примерявшему на свои обстоятельства. Он увидел, что самым эффективным методом войны являются рейды тяжелых, высоколетящих бомбардировщиков, а солдат лучше всего перебрасывать на вертолетах. С вертолетами была лишь одна загвоздка. Они не умели летать бесшумно. Вьетнамские силы Могли три месяца тихо и тайно блуждать по джунглям, подбираясь к американским позициям. Зато американский вертолет было слышно за километр, и все сразу знали, где высаживается десант. Ни вертолеты, ни тяжелые бомбардировщики Израилю не годились. Слишком дорого. Израильтяне привыкли воевать экономно, насколько возможно. Даян писал, что ему пришлось наблюдать бой, во время которого американцы выпустили по врагу снарядов больше, чем вся артиллерия Израиля, за всю войну за независимость и Синайскую кампанию вместе взятые. Побывав в лучшей военной лаборатории 60-х годов, Даян вернулся в Израиль, полный впечатлений и интересных задумок. В ближайшее время показало, что поездка эта была совершенно ох, как не зря. Тем временем Ицхак Рабин работал начальником оперативного отдела генштаба и к 64-му году дослужился до должности начальника генштаба. Шарон же после войны 1956-го оказался неудел. Был назначен начальником пехотного училища и 4 года тянул эту лямку. Лишь незадолго до 1967 -го года он был переведен командиром резервной танковой бригады. Израильская бригада в первые годы существования государства более соответствовала советскому понятию дивизии, но была меньше по численности. Позже несколько бригад стали сводить в дивизию. Давид Элазар, еще один будущий начальник генштаба, Встречал новый 1967 год в должности командира Северного военного округа. До этого назначения он командовал бронетанковыми силами армии обороны Израиля. У эл был хлопотливый округ. На демилитаризованном Синайском полуострове загорали солдаты ООН, и было относительно тихо. А на сирийской границе редкий день обходился без артиллерийской дуэли. Нависающие над озером кинерет голландские висоты сирийцы превратили в одну большую артиллерийскую позицию. Они могли обстреливать значительную часть севера страны, от Метулы и Кириадшмоны до берегов озера и ниже. Теоретически, сирийские снаряды могли долететь даже до Цфата. Особенно доставалось израильским фермерам. По их тракторам сирийские артиллеристы били, как по движущимся мишеням. Трактора приходилось обшивать броней. Израиль был единственной страной мира, где землю пахали на броневиках. Ответные израильские артобстрелы и авианалеты следовали с завидной регулярностью. Но оба правительства чувствовали грань дозволенности, и эти постоянные пограничные, так сказать, инциденты, не перерастали в полномасштабную войну, хотя сирийское руководство спало и видело сирийский флаг над Хайфой. В своей антиизраильской кампании сирийское правительство готово было столь же решительно использовать и палестинских беженцев. В сущности, это решение было принято уже на арабской встрече в Верхах в январе 1964, где палестинцы формально разрешили внести свой вклад в освобождение Родины и решению ее судьбы. Спустя несколько месяцев в Иорданской части Иерусалима была созвана Ассамблея палестинских арабов, на которой была образована ООП – Организация Освобождения Палестин. Ее целью было провозглашено уничтожение Израиля с помощью сформированной палестинской освободительной армии и образования на его территории палестинского государства. Дабы обеспечить себе контроль над этой потенциальной партизанской вольницей и не отстать от Сирии, Насер предоставил распоряжение оп сектор Газа и Синай. Освободительная армия рекрутировала новобранцев из палестинских беженцев, рассеянных по всему арабскому миру, но большинство из них было из лагерей в секторе Газа. Свой бюджет ООП пополняла за счет арабских стран, а также налога, которым были обложены сами палестинцы. Хотя поддержка оп была достаточно широкой, основную помощь ее новоизбранный лидер, бывший адвокат из АКО Ахмед Шукейрей, получил от социалистических правительств Египта и Сирии и благодарность за что поносил реакционные режимы Иордании, Саудовской Аравии и Туниса. Те, в свою очередь, поощряли заговоры против Шукейрей и в феврале 1967 руководитель оп был ранен. А вся организация была временно парализована фракционными дрязгами. Но для полноценной войны с Израилем Сирии нужен был допинг извне. В 1967 году она этот допинг уже получила, а точнее сразу два, от Нассера и от Советского Союза. К концу 50-х годов советское правительство привычно поделило правительство стран арабского мира на отсталые феодально-монархические типа Саудовской Аравии, Марокко или Омана и прогрессивные народно-демократические типа Египта, Сирии и Ирака. Если Запад глядел на арабский мир через призму нефтяных запасов, то СССР арабская нефть была не нужна. Мало того, в принципе, арабские нефтедобывающие страны могли бы расцениваться Советским Союзом как потенциальный конкурент Но нет, советские улыбки в арабский адрес с каждым годом становились все шире, так как внешняя политика СССР и во второй половине 60-х годов была отражением концепции глобального соревнования двух мировых систем и противостояния с США. Арабские страны пользовались советско-западными противоречиями просто и изощренно, чисто по-восточному. Достаточно было громко назвать себя демократической республикой, порассуждать немножко о социалистической ориентации заявить о борьбе с колониализмом и неоколониализмом, как эти слова оборачивались вполне ощутимыми экономическими и военными бонусами от СССР, стран СЭФ и Варшавского договора. В первые годы после Синайской кампании политика СССР на Ближнем Востоке не претерпела серьезных изменений. Постепенно, однако, стала ощущаться нарастающая поддержка Москвой, арабской, особенно египетской и сирийской позиций. Помимо противостояния с США, В СССР участ, учитывали и появление в арабских столицах многочисленных китайских представителей. В этой ситуации русские видели только один выход – попытаться превзойти всех других в поддержке арабского, так сказать, национально-освободительного движения. насер готов был пойти Советскому Союзу навстречу. В 1966 году он подписал с Москвой договор, согласно которому русские получили договор доступ к портам на Средиземном и Красном морях и три египетских аэродрома. На Средиземном море советские корабли стояли в Порт-Саиде, Александрии и в Мерсаматрухе, а на Красном море у СССР была даже своя база в Раас-Банас. В обмен Москва обязалась увеличить поставки оружия и предоставить военных специалистов. Это не решало, однако, финансовых проблем Египта. В 1967 году страна скатилась на уровень банкрота дефицит платежного баланса составил полмиларда долларов а в внешней долгости 1.3 миллиарда долларов перед войной египтянам пришлось продать треть своего золотого запаса но тем не менее они не смогли выполнить все свои платежи международному валютному фонду в израильско-сирийском противостоянии СССР поддерживал в ООН все резолюции, осуждающие применение силы Израилем, а на все аналогичные резолюции против Сирии накладывал вету. Так как США занимали в это время нейтральную позицию, то антиизраильские резолюции в ООН проходили, антисирийские нет. Впрочем, сирийцы были себе худшими врагами. За 17 лет в этой стране произошло 13 военных переворотов. Только 23 февраля. 1966 года к власти прорвалось откровенно пропалестинское правительство, мечтающее о полном уничтожении Израиля. В феврале 66 года власть в Дамаске захватила экстремистская фракция партии Баас. Еще в 20-х годах сириец Мишель Афлаг отправился в Париж, начитался Канта, Гегеля, Маркса и начал создавать интеллектуальную основу партии арабского возрождения БААС. В 1960-м годах БААС причудливо смешивала в себе социализм, национализм, панорабизм, замешанный на непримиримой вражде к Израилю. Деятельность Советского Союза в арабских странах особенно резко активизировалась в первый год после прихода к власти в Сирии партии БААС, как заявил Косыгин в речи перед избирателями в Москве 8 июня 1966 года эта деятельность была направлена на усиление сирийско-египетского сотрудничества и подготовку основы для присоединения к этому блоку других арабских стран, сбросивших же их в новых условиях, продолжающих выступать против империализма и э реакций. Под редакцией подразумевалось под реакцией подразумевалось Все те страны, Саудовской Аравии, Иордании и организации в арабских странах, которые отказывались проводить просоветскую политику. К войне с Израилем Сирию повели президент Нурет Дин Атасси, премьер-министр Юсеф Зайен и министр обороны Хафис Асад. Подталкиваемый своими российскими покровителями, новый сирийский режим включил в состав кабинета двух коммунистов, Направил в Москву москву на курсы молодых руководителей, несколько своих лидеров и национализировал значительную часть частных предприятий. Сирия явно встала на путь превращения в первое социалистическое государство в арабском мире. И это внушало СССР уверенность, что он получил там еще более надежную базу, чем в Египте. Морская база СССР на сирийском побережье находилась в Латакии. Конечно, пришлось дать 120 миллионов долларов на строительство гидросооружений на реке Ефрат. Поток сообщений о крепнущей советско-арабской дружбе заставлял израильских аналитиков сильно волноваться и задумываться. Каждый месяц приносил новые известия. Открытие прямого воздушного сообщения между Москвой и Бейрутом состоялось 14 июня 1966 года. Советская правительственная делегация во главе с заместителем ино... министра иностранных дел И. Маликом посетила Алжир для участия в алжирском национальном празднике 3 июля того же года. Одновременно делегация Советского комитета солидарности с народами Африки и Азии прибыла с визитом в Бейрут. Указывалось, что делегация обсудит вопросы, касающиеся укрепления солидарности народа в борьбе за мир против империализма и колониализма. Заявление ТАСС 5 июля 1966 года. Заместитель министра иностранных дел Египта Ахмад Пики, посетил Советский Союз, по приглашению Министерства иностранных дел Советского Союза, 13 июля! Министр иностранных дел Марокко прибыл с визитом в Советский Союз по приглашению министра иностранных дел Громыко 17 июля. Почти сразу же, за ним 27 июля, в Советский Союз, по приглашению Председателя Совета министров Косыгина, прибыл премьер-министр Ирака. Это арабское лето кончилось тем, 121 августа в Советский Союз из Египта прибыла с визитом делегация партии Арабского социалистического единства. Цель визита – ознакомление с практической работой Коммунистической партии Советского Союза. В сентябре Москву впервые посетила делегация Египетского общества дружбы с Советским Союзом, а вслед за этим открылся съезд общества дружбы и культурных связей с арабскими странами. Тогда же, 20-22 сентября, Заместитель министра иностранных дел Советского Союза Семенов посетил Египет, правда, 26 сентября, за 1966 год. 9 октября завершился визит в Советский Союз министра труда Кувейта. Покидая Москву, он в частности сказал, «Цель моего визита – завязать экономические связи с советскими специалистами. Эта цель достигнута». известия 10 октября. Даже с марокканской монархией обсуждалось объединение арабских народов на антиколониальной антибералистической основе. В конце октября 1966 года делегация ВЛКСМ господи, посетила Тунис, а советская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел тем же Маликом посетила Алжир еще раз.